Глава вторая. Не принимать на ночь. Это легенда о доме, называемом «Харчевне дьявола». Он стоит на кане морской возвышенности среди вереска в неглубокой равнине. Кругом него поднимается пять вершин. Иногда в сентябрьские вечера туристы видят это дряхлое, почерневшее от непогоды строение — Солнце зловещим образом горит на его запятнанных ставнях. Проводники не заходят в него. Здание это построил иностранец, пришедший неизвестно откуда. Народ прозвал незнакомца Коль-Дью, чёрный Коль, из-за его унылого вида и страсти к одиночеству. А его дом — харчевни дьявола. Так как никогда ни один усталый путник, как известно, не находил в нём приюта ни один друг хозяина не переступал его порога сколь дню жил только сморщенный темналицый старик когда он ходил в соседнюю деревню за провизией он сторонился от встречных крестьян и молчал как камень не говоря ни слова о том что касалось его прошлого или прошлого его господина первый год их пребывания в стране ходило много предположений о том, кто они и что они делают там, вверху, среди облаков и орлов. Некоторые говорили, что Коль-Дью — потомок знатного рода, владевшего некогда всеми окрестными землями, что бедность и гордость озлобили его, и он похоронил себя в уединении, предаваясь мыслям о своём несчастье. Другие толковали о преступлении, о бегстве. Третьи шептали о людях, проклятых при рождении, которые не могут ни улыбаться, ни дружиться с подобными им до самой смерти. Прошло два года. К пришельцам несколько привыкли. О Коль-Дью перестали думать. Только пастухи вспоминали о нём, когда вдруг сталкивались с высоким тёмным человеком, не смея ему сказать «Храни вас, Боже!» Или женщины, качая колыбель в зимнюю ночь, крестились, слушая, как буря проносилась над крышей и вскрикивала. «Ну, этому Коль-Дью сегодня довольно свежего воздуха над его головой!» Так Коль-Дью прожил несколько лет в своём уединении. Вдруг прошёл слух, что в дом под горой приезжает полковник Блэк. С одной из вершин, окружавших гнездо Кольдию, суровый человек мог видеть прямо под горой в миниатюре старый дом с поросшими плющом трубами и потемневшими стенами. Здание это стояло среди редких деревьев и суровых воинственных утёсов, придававших ему вид крепости. Старый дом смотрел на Атлантику всеми своими окнами, точно спрашивая: Какие известия из Нового Света? Коль Дью видел, как внизу толпились каменщики и плотники, точно муравьи на солнце. Они ползали по старому дому с фундамента до труб. Тут стучали, там спиливали стены, падавшие в облаках пыли и казавшиеся с высоты пригоршней кирпичиков. Выводили другие. которые в взгляду Кольдью представлялись игрушечными загородочками в детской ферме. Несколько месяцев в Кольдью смотрел, как работают хлопотливые муравьи, разрушают старое, воздвигают новое, уродуют и украшают дома. Но когда всё было готово, ему не пришло в голову, хотя бы из любопытства, сойти вниз и посмотреть на прекрасное убранство новой бильярдной комнаты. или полюбоваться красивым видом из окна гостиной, выходившей на большую водную дорогу к Нью-Фаундленду. Лето превратилось в осень. Жёлтые полосы поползли и потянулись по спелому пурпуру равнин и гор. Полковник Блэк, его единственная дочь и несколько их общих друзей приехали в старый дом под горой. Он оживился. Кольджиу перестал наблюдать за ним из своего гнезда, чтобы смотреть на закат или восход солнца, коль взбирался теперь на утёс, с которого не открывалось вида на человеческое жильё. Когда он уходил из дому с ружьём в руке, он направлялся в самые пустынные места, спускался в самые уединённые долины, поднимался на самые обнажённые вершины. Если он слышал, что идёт кто-либо, Он прятался в расщелине и избегал встреч. Несмотря на всё это, судьба решила, чтобы он и полковник Блэк встретились. Светлый сентябрьский день клонился к вечеру. Ветер переменился, и через полчаса горы окутались густой непроницаемой мглой. Коль Дью был далеко от своей берлоги, но он так хорошо знал горы, так привык к их климату, что ни буря, ни дождь, ни туман не могли испугать его. Коль Дью спокойно шёл своей дорогой. Вдруг сквозь туман до него донёсся слабый крик ужаса. Он быстро пошёл по направлению голоса и скоро очутился подле человека с опасностью жизни пробиравшегося по крутой и узкой тропинке. Идите за мной, сказал Кольдию. Через час он благополучно довёл путника до равнины к дому, смотревшему такими внимательными глазами на атлантический океан. "Я полковник Блэк", сказал откровенный солдат, когда они вышли из тумана и остановились в свете, падающем из окон. "Прошу вас, скажите мне скорее, кому я обязан жизнью". Он говорил и смотрел на своего спасителя, высокого человека с загорелым тёмным лицом. Полковник Блэк повторил Кольдию после странной паузы. Ваш отец уговорил моего отца поставить на карту всё, что он имел. Искуситель выиграл. Оба умерли, но вы и я живы, и я поклялся отмстить вам. Полковник добродушно засмеялся, глядя на неспокойное лицо, смотревшее на него. "И вы начали приводить свою клятву в исполнение с того, что спасли мне жизнь", сказал он. "Я солдат и знаю, как встречать врага, но мне больше хочется приобрести нового друга. Я не успокоюсь, пока вы не откушаете у меня хлеба и соли". «У нас сегодня праздник в честь рождения моей дочери. Войдёмте, присоединимся к обществу». Коль Дью неприветливо смотрел в землю. «Я уже сказал вам», — заметил он, — «кто я? Я не хочу переступать вашего порога». Но в эту минуту, так говорится в моей истории, отворилось французское окно среди цветов, И в нём явилось такое видение, от которого слова замерли на устах Кульдью. В заросшей плющом двери стояла красивая девушка, одетая в белое атласное платье. Тёплый свет облевал её прекрасно очерченную фигуру, выделявшуюся на тёмном фоне ночи. Её лицо было бледно, слёзы наполняли глаза, однако улыбка явилась на её губах, когда она протянула к отцу своей руки. Свет, горевший сзади неё, упал на блестящие складки её платья, на блестящие жемчужные ожерелья, на её щёчки, на венок ярко-красных роз, окружавших её косы, сложенные узлом на затылке. Разве колд Дью из Харчев не дьявола никогда не видал до сих пор атласа, жемчуга и роз? Эвелина Блэк не была ни нервной, ни плаксивой девушкой. Она сказала отцу только несколько торопливых слов. Слава богу, вы живы, остальные сейчас уже дома. Потом она сжала своими украшенными кольцами пальцами руки отца. Больше ничем она не выразила того беспокойства, которое мучило её. "Моя милая, я обязан жизнью вот этому джентльмену", сказал полковник. "Заставь его войти в наш дом и быть нашим гостем". «Эвелина, он желает уйти опять в свои горы, исчезнуть в тумане, в котором я нашёл его, или, вернее, он нашёл меня». «Пойдёмте, сэр», — сказал он Коль Дью. «Вы должны сдаться этому красивому победителю». Последовало представление. «Коль Дью», — прошептала Эвелина. Она слышала уже толки о нём. «Он». Тем не менее, молодая девушка радушно позвала спасителя своего отца. Прошу вас войдите, сказала она. Без вас наша радость прекратилась бы. На нас падёт тень грусти, если наш благодетель с презрением откажется от нашего общества. Грациозно, нежно, но с оттенком некоторой гордости, которая никогда не покидала её, Эвелина протянула белую ручку к высокому мрачному призраку, стоявшему подле окна. Кольджиус схватил и сжал эту ручку так, что глаза гордой девушки вспыхнули от негодования, и её маленькая ручка сжалась с неудовольствием, спрятавшись, как оскорблённая, в блестящей складке её платья. Что этот Кольджиус, сумасшедший или просто он неотёсанный человек? Гость перестал отказываться войти в дом Блэка. За белой фигурой он прошёл через маленькую студию, освещённую лампой. Тут мрачный чужестранец, полковник и молоденькая хозяйка могли вполне осмотреть друг друга. Эвелина взглянула на лицо нового гостя и вздрогнула от страха и отвращения, потом обратилась к отцу, объясняя свою дрожь народной поговоркой. кто-то прошёл над моей могилой». Коль Дью принял участие в празднике, данном в честь рождения Эвелины Блэк. Под крышу, которая могла принадлежать ему, он вошёл человеком посторонним, всем чужим, известным только по своему прозвищу, человеком одиноким, обходимым всеми, жившим среди орлов и лисиц. Коль Дю, питавший лютые намерения отмстить сыну врага своего отца за бедность и унижение, за то, что сердце его матери разбилось за самоубийство отца, за печальное скитание по белу свету своих братьев и сестёр, стоял среди комнаты, как Самсон, потерявший силу и всё это только потому, что у надменной девушки были смягчающие сердце глаза, покоряющие уста, только потому, что она казалась сияющим видением, одетым в атлас и розы. С Эвелиной не могла сравняться ни одна из её подруг, хотя многие из них были очень хороши собой. Она ходила среди своих гостей, сились не замечать мрачного взгляда странных глаз, которые ежеминутно следили за нею повсюду. Когда отец попросил её быть приветливой с нелюдимым гостем, которого он хотел примирить с жизнью, она вежливо повела Коль-Дью в новую картинную галерею, прилегавшую к гостинам. Она объясняла, при каких странных обстоятельствах полковнику досталась та или другая картина, И употребляла всё своё тонкое искусство, чтобы докончить дело отца, однако не выходя из пределов своей всегдашней сдержанности. Молодая девушка старалась отвлечь внимание гостя от себя и обратить его на те предметы, которые она ему показывала. Коль Дью ходил за своей путеводительницей и слушал её голос, но смысл её слов не занимал его. Тоже не могла она заставить его много говорить в ответ. Наконец, они остановились в отдалённом углу, в полумраке, подле окна с откинутой занавеской. Окно было открыто, и из окна виднелась только вода. Над Атлантикой высоко стоял полный месяц. Под ним тянулась гряда облаков, словно серебряная полоса, разделявшая два мира. Говорят, на этом месте произошла следующая сцена. «Мой отец сам задумал сделать здесь окно. Не правда ли это говорит, что у него есть вкус?» — сказала молодая хозяйка, глядя на луну. В эту минуту Эвелин оказалась прелестным видением воплощённой красоты. Коль Дью ничего не ответил, но вдруг, как говорят... попросил у неё розу из того букета, который был приколот к кружеванной её груди. Вторично в этот вечер глаза Эвелины Блэк блеснули недобрым огнём. Но этот человек спас её отца. Она сломала один цветок и с самым любезным и вместе с тем величественным видом подала его к Ольдью. Он схватил не только розу, но и руку, протянутую к нему, и покрыл ее поцелуями. Гнев молодой девушки вырвался наружу. «Сэр!» — вскрикнула она. «Если вы джентльмен, вы, должно быть, сошли с ума. Если вы не безумны, вы не джентльмен!» «Смилуйтесь», — сказал Коль Дью. «Я люблю вас, боже мой!» До сих пор я ещё не любил ни одной женщины. Ах, прибавил он, увидев отвращение на её лице. Вы меня ненавидите. Вы вздрогнули, увидев меня впервые. Я люблю вас, а вы ненавидите меня. Да, ненавижу, резко вскрикнула Эвелина, забывая всё, кроме своего негодования. Ваше присутствие мне кажется чем-то зловещим для меня. Ваши взгляды отравляют меня. Прошу вас, сэр, не говорите больше со мной таким образом. «Я больше не буду беспокоить вас», — сказал Коль Дью, и, подойдя к окну, положил одну из своих могучих рук на подоконник и выпрыгнул прочь. С непокрытой головой Коль Дью ушел, но не домой. Всю тёмную ночь, как полагают, бродил он по горам. На заре поднялся сильный ветер, гнавший облака. Коль Дью ничего не ел целые сутки и всё время пробыл на ногах. А потому он с удовольствием увидал чью-то бедную хижину и вошёл в неё. Коль Дью попросил дать ему воды и указать угол, где он мог бы отдохнуть. В домике не спали, в кухне толпился народ. Все, казалось, были утомлены от бессонной ночи. Старики дремали, сидя с трубкой под лячьем. Несколько женщин в полусне склонялись на колени друг к другу. Неспавшие перекрестились, когда фигура Кольдьюза слонила дверь. Они знали его недобрую славу. Но старик, хозяин дома, пригласил его войти в комнату и предложил ему молока, обещая вскоре дать ему печёного картофеля. Старик провёл Коль-Дью в маленькую комнату за кухней, один конец которой был завален вереском. Тут сидели две женщины и болтали при огне. «Вот путник», — сказал старик и кивнул головой им. Женщины отвечали тоже наклонением головы, точно желая сказать «он имеет все права странника». Коль Дью бросился на вереск в самый дальний угол маленькой комнатки. Женщины замолчали на несколько времени. Потом, когда им показалось, что новопришедший заснул, они снова заговорили шепотом. В комнату через крошечное окошечко слабо светил серый рассвет. Но женщины наклонялись над очагом, и при блеске пламени Коль Дью мог рассмотреть их. Старуха сидела впереди, грея над золой свои увядшие руки. Девушка прислонилась к стене. Её лицо сияло здоровьем, глаза блестели. Красная одежда по временам как бы вспыхивала от света колеблющегося пламени. "Это была самая странная свадьба", говорила девушка. "3 недели до неё он всем и каждому говорил, что ненавидит её как яд". Конечно, сказала старуха таинственно, нагибаясь. Это мы все знали, только что же он мог сделать, когда она повесила на него приворотный ремень? Что? спросила девушка. Приворотный ремень. Этим она приворожила его к себе. Проклятый Старуха закачалась и постаралась заглушить ирландское восклицание, готовое вырваться из её сморщенных губ тем, что прижало к своему лицу платье. «Но что это?» — спросила девушка. «Что это за приворот и откуда она его достала?» «Ах-ах, не молодым бы ушам слышать. Ну да уж так и быть. Приворотный ремень — это полоса кожи». Её нужно срезать с тела мёртвого человека от макушки до пятки так, чтобы кожа не разорвалась или не лопнула, а потом повесить на шею того, кого хочешь заставить полюбить себя. Действительно, от рмня загорается в сердце любовь горячая и сильная раньше, чем пройдут сутки. Девушка выпрямилась и смотрела на старуху глазами, расширившимися от ужаса. «Милосердный Боже!» — вскрикнула она. «Неужели есть человек на земле, который согласится сделать такое чёрное дело, не боясь проклятия неба?» «Да, есть такие люди, а не дьяволы. Не слыхала ты о Пекси, которая живёт между двумя холмами Мамтерк?» Слыхала? беззвучно ответила девушка. Хорошо. Вот она-то и достаёт ремни за деньги. Правда, люди прогнали её с Сальрукского кладбища, где она выкопала мертвеца. И они бы убили её, но потеряли её след и упустили её. О, мама, сказала девушка. Путешественник-то собирается в дорогу. Недолго отдыхала эта бедная душа. Коль Дью слышал достаточно. Он встал и прошёл в кухню. Старик уже приготовил картофель и упросил гостя поесть. Коль Дью охотно согласился. Подкрепив свои силы, он опять пошёл в горы. Солнце вставало, блистая среди водопада. Его лучи прогоняли ночную мглу. Вечером того же дня, на закате, Коль Дью пробирался по холмам Мамтерк, спрашивая пастухов, как пройти в хижину женщины по имени Пекси. На унылой пожелтелой поляне стояла хижина Пекси. Кругом неё со всех сторон поднимались горы. Пекси была дома. Коль Дью увидел желтолицую старуху, одетую в тёмно-красное сукно. С её головы свишивались пряди грубых заплетённых чёрных волос, выбивавшихся из-под оранжевой повязки, которая окружала её сморщенные щёки. Она сидела, наклонившись над огнём. В котле варились травы. Пекси посмотрела на Кольдью недобрым взглядом, когда он остановился в дверях. "Вашей милости нужен ремень?" — спросила она, когда он объяснил ей, зачем пришёл. «Ай — Ай-ай, дайте денег, Пекси, ремень трудно достать. — Я заплачу, — сказал Коль Дью и положил перед нею на скамейку Суверен. Колдунья схватила монету, захохотала и взглянула на своего гостя взглядом, от которого вздрогнул даже Коль Дью. «Ваша милость платит, как король», — сказала старуха. «Я достану ремень». «Ха-ха, вы получите ремень от Пекси, но денег мало. Дайте ещё. Ещё». Она протянула к нему свою руку, похожую на лапу хищной птицы. Коль Дью бросил ей второй суверен. С колдуньей сделались ещё более ужасные судороги от восторга. «Ну, довольно!» — крикнул Коль-Дью. «Я довольно заплатил тебе, но если твой адский приворот не подействует, я буду преследовать тебя за колдовство». «Не подействует?» — вскрикнула Пекси и вытаращила глаза. «Если приворот Пекси не подействует, пусть ваша милость придёт и побьёт её камнями. Э-э-э, он подействует!» Если даже девушка ненавидит вашу милость как самого дьявола, она полюбит вашу милость как свою душу раньше, чем зайдёт или взойдёт солнце. Она или полюбит вас или Тут Пекси покосилась на Кольдиу. Сойдёт с ума через час. Ведьма, крикнул Кольдиу. То, что ты сказала, под конец твоя адская выдумка. Я ничего не слыхал про безумие. Если тебе нужны ещё денег, скажи, но не шути со мной так ужасно. Колдунья посмотрела на него своими лукавыми глазами и увидала, какая страсть бушует в нём. "Ваше милость верно угадали", сказала она. "Бедному Пекси нужно ещё немного денег". Опять протянулась костлявая рука. Кульдю отшатнулся и бросил золото на стол. Король! Король! Захлёбываясь, вскрикнула Пекси. Ваше милость и истинный король. Ваше милость получит ремень. Она будет любить вас как свою собственную белую душу. Ха-ха! Только ваши милости должны прийти через 12 дней. Ремень трудно достать. Уединённое кладбище очень далеко и нелегко выкапывать покойников. "Довольно!" крикнул Колдью. "Ни слова больше. Мне нужен твой ужасный приворот, но я не хочу знать, в чём он состоит и откуда ты его возьмёшь." Коль обещался вернуться через двенадцать дней и ушёл. Отойдя немного, он обернулся и увидал, что Пекси смотрит на него. Её фигура вырезывалась на ярком фоне заката. Мрачному Коль Дью почудилось, что Пекси — фурия, за спиной которой пылает целый ад. В назначенное время Коль Дью получил приворот. Он вместе с благовониями заключил его в золото и привесил к прекрасной цепи. Коль Дью положил ужасное ожерелье в ту шкатулку, в которой прежде хранились золотые вещи его несчастной матери. В футляре цепь казалась довольно красивой и дорогой безделушкой. Между тем жители гор, сидя вечером у очагов, сыпали проклятие — Прошёл снова слух о нечистом деянии на их кладбище. Они решили выследить и схватить преступника. Прошло 2 недели, а Кольдю всё ещё не мог найти возможности надеть приворот на шейку гордой дочери полковника. Он всыпал ещё золота в жадные когти Пекси, и колдунья обещала помочь ему. Колдунья оделась скромно и прилично. Зачесала свои космы под белоснежный чепец, согнала со своего лица недобрые морщины, взяла в руку корзину, заперла дверь своей хижины и пошла к подножию гор. На вид Пексе превратилась в простую продавщицу грибов. Домоправительница серого замка купила грибы у бедной женщины и сказала, чтобы та приносила их каждое утро. Бекси исполнила приказание. Ежедневно являлась она к дому полковника и каждый раз, кроме грибов, приносила букетик диких цветов, прося передавать подарок мисс Эвелин. Боже благослови её. Бедная Мурида никогда не видала мисс Блэк, но она слышала рассказы о её нежном чистом лице. Наконец, однажды старуха встретила Эвелину, возвращавшуюся с прогулки, и решилась лично поднести девушке букет. Ах, сказала Эвелина. Это вы каждый день приносите мне цветы. Они очень хороши. Старухе хотелось только взглянуть на неё. Теперь, увидев ясное, как солнышко, красивое как лилия личико, она возьмёт корзинку и уйдёт в горы. Но она не уходила. Неужели молодая леди никогда не поднималась на большие горы, спросила Пекси. Нет, смеясь, ответила Велина. И она прибавила, что боится, что ей будет трудно взбираться пешком. Конечно, леди должна поехать с другими леди и джентльменами на хорошеньких маленьких осликах на вершину большой горы. Дивные вещи увидит леди на высоте. И Пекси принялась за дело. Целый час молодая девушка слушала чудные истории о горах. Когда Эвелина посмотрела на могучие вершины, она подумала о том, что странная старушка, вероятно, права. Конечно, там на высоте дивный, странный мир. Как бы то ни было, вскоре после этого Коль-Дью узнал, что большое общество из Серого дома отправляется в горы, что Эвелина Блэк будет участвовать в прогулке и что ему, Коль-Дью, следует приготовить всё для приёма и угощения усталых путников. Они, истомившись и проголодавшись, придут вечером к двери его дома. Их приведёт к нему старуха, которая встретится им Вызовется быть их проводницей, собьётся с дороги, заставит взбираться на крутизны, спускаться вниз, поведёт по самым опасным местам и посоветует слугам побросать корзины с провизией, чтобы ноша не мешала им идти по крутизнам. Коль дю не ленился. Он приготовил такой пир, какого ещё никогда не бывало среди облаков. Нам рассказывали, что нечистые руки доставили ему чудесные кушанья из того места, в котором гораздо жарче, нежели нужно для приготовления яств. Нам также говорили, что обнажённые комнаты дома Коль-Дью внезапно украсились бархатными занавесами с золотой бахромой, что простые белые стены вдруг покрылись красивыми красками и позолотой, что драгоценные картины вдруг явились в простенках — Что на столах появились чудные блюда и золотые приборы. Заблестел драгоценный хрусталь, полилось такое вино, какого ещё никто никогда не пивал. Что в доме стали толпиться слуги в богатых левреях, среди которых фигура самого хозяина казалась какой-то убогую. Слуги стояли, готовясь разносить удивительные блюда, необыкновенный аромат которых привлекал орлов, бившихся в стёкла. и лисиц, подбегавших к стенам харчевни дьявола. Конечно, утомлённое общество в назначенное время пришло к дому Коль-Дью, и хозяин вышел навстречу путникам и пригласил их переступить через его одинокий порог. Полковник Блэк — Эвелина по своей деликатности не рассказала ему о странном поведении Коль-Дью — был очень доволен. Общество с радостью село за стол Колдью, хотя все, как говорят, очень удивлялись великолепию уединённого горного жилища. Гости пошли пировать, только одна Эвелина остановилась у порога наружной двери. Она устала, но не согласилась войти отдохнуть в дом Колдью. Она проголодалась, но ей не хотелось сесть за стол Колдью. Она стояла, пообрав кембриковое платье, измятое от трудного пути. Щеки молодой девушки немного загорели, маленькая тёмная головка, украшенная косами, откинулась назад. Эвелина стояла без шляпы, ветер обвеивал её головку. Лучи заходящего солнца падали на неё. Эвелина держала шляпу за завязки. Её нога время от времени ударяла о камень порога. Такою все видели её. Крестьяне говорят, что полковник и Коль-Дью просили её войти в дом, что нарядные слуги приносили к порогу кушанья, но она не сделала ни шагу вперёд и не отведала ни куска. «Яд, яд!» — шептала она и бросала кушанье лисицам, которые бегали в вереске. Наконец к голодной девушке подошла добрая старая проводница. Смягчив на лице все зловные морщины, Колдуни стала вкрадчиво просить Эвелину скушать грибов, приготовленных ею и лежавших на простой, полинялой тарелке. Дорогая моя леди, бедная Мурида сама приготовила грибы. Никто из этого дома не дотронулся до них, никто даже не видал грибов бедной Муриды. Эвелина взяла тарелку, Едва девушка окончила вкусное блюдо, как тяжёлая дремота охватила её. Эвелина не могла больше держаться на ногах и села на порог, прислонившись к косяку дверей. Она скоро впала в глубокий сон. Так её нашли. "Что за упрямая девочка", сказал полковник, положив руку на красивую головку. Он поднял дочь и отнёс её в комнату, которая, как говорят, ещё утром была печальным и пустым чуланом, а теперь блистала восточным великолепием. Эвелину положили на роскошное ложе, ножки девушки покрыли пурпуровым одеялом. Тут, при мягком свете, лившемся из окна, украшенного драгоценными камнями, в котором вчера было простое, грубое подъёмное стекло, Отец в последний раз полюбовался её прелестным личиком. Полковник вернулся к хозяину дома и к своим друзьям. Вскоре всё общество пошло смотреть на отцвет яркого заката, который обливал пламенем холмы. Когда все порядочно отошли от дома, Коль Дью вспомнил, что ему нужно сходить назад за телескопом. Он ненадолго уходил от своих гостей, Но всё же у него хватило времени на то, чтобы крадущимися шагами войти в тёплую восточную комнату, накинуть лёгкую цепь на шею спящей девушки и спрятать в складки её платья отвратительный, блестящий талисман. Он ушёл, а Пекси подкралась к двери, приоткрыла её и села на циновку подле порога снаружи. Прошёл час, Эвелина Блэк всё ещё спала, а дыхание девушки тихо шевелилось убийственное украшение на её груди. Потом она начала стонать и что-то шептать. Пекси прислушалась. Жертва проснулась и встала. Пекси просунула лицо в скваженную дверь, с ужасом завыла и убежала из дому. Никто больше не видал её в тех местах. Свет потухал. Общество возвращалось к харчевне дьявола. Несколько дам, опередивших остальных, встретили Эвелину Блэк. Молодая девушка шла им навстречу по вереску. Её волосы растрепались, на голове её не было шляпы. Дамы заметили, что на её шее висело что-то, при каждом её движении блестевшее как золото. Они стали смеяться над тем, что Эвелина заснула у порога вместо того, чтобы пойти обедать. и со смехом подошли к подруге, чтобы поговорить с нею. Но Эвелина странно вздрогнула, завидя их, и прошла мимо, точно мимо незнакомых. Подруги обиделись и стали говорить о её причудах. Только одна из них посмотрела ей вслед. Остальные стали смеяться, когда та выразила беспокойство по поводу странного поведения Эвелины. «Да, мы направились к дому Коль-Дью», А одинокая фигура пошла дальше, её платье казалось красным от заката, а роковой подарок сиял при отблесках зари. И в Велине встретился заяц. Она громко захохотала и, захлопав в ладоши, бросилась за ним. Потом остановилась, стала говорить с камнями и била их ладонью, не получая ответа. За скалой сидел маленький пастух. Он-то и видел все её странные действия. Вскоре она начала звать птиц диким пронзительным голосом, пугая эхо гор. Часть общества возвращалась домой по опасной тропинке. Они прислушались. Что это? спросил один из друзей Блэка. Молодой орёл, ответил Кольдиу бледнее. Они часто кричат таким образом. Крик страшно похож на женский голос, был ответ Снова раздался дикий возглас со скалы, с обнажённого и похожего на пилу утёса, который поднимался в некотором отдалении от них. Один его зубец висел над бездной, точно огромный жадный зуб. Через мгновение все заметили, что лёгкая фигура Эвелины Блэк безрассудно подвигается к этому острию. «Эвелина!» — крикнул полковник. Она безумна, если решается идти туда». «Безумна», — повторил Коль Дью и бросился спасать молодую девушку со всей силой и быстротой своих ног и рук. Когда он подошел, Эвелина уже почти достигла края ужасного утеса. Он осторожно подбирался к ней, желая схватить её своими сильными руками, прежде чем она заметит его, и унести её подальше от опасного места. Но в роковую минуту Эвелина повернула голову и увидала его. Из её губ вырвался громкий крик ненависти и ужаса. Вополь её испугал орлов и разогнал стаю караваек, летавших над её головой. Она отступала, она была на краю могилы. Коль Дью сделал огромный отчаянный прыжок и схватил Эвелину в свои объятия. Взглянув ей в глаза, он увидел, что борется с сумасшедшей. Она тянула его назад, и ему не за что было ухватиться. Скользкая скала не представляла упора для его ног. Дальше, дальше. Жестокое замирание сердца, ужасная борьба. На скале не осталось ни души, Коль Дью и Эвелина лежали далеко во мраке бездны.